Глава сорок пятая Кэлен не могла дышать. Ей казалось, что еще немного ее раздавят. Кто-то навалился на нее и, дыша перегаром, больно уперся локтем ей в бок. Глаза заволок на слез, и она почти ничего не видела. Разбитые губы кровоточили, и она чувствовала соленый вкус крови. И тут она услышала нечто странное, будто гром где-то вдалеке. Сначала она ясно ощутила, как дрожит земля. Звук все нарастал, и вот она уже слышит крики людей. Вдруг Кэлен стало чуть полегче. Наверное, тот, кто навалился на нее, привстал, чтобы посмотреть, что там такое. Она даже смогла вдохнуть. Никогда ей еще не доставляла такого удовольствия сама возможность свободно вдохнуть глоток воздуха. Когда великан, тот, что навалился на нее и ударил по лицу, повернул голову на шум, Кэлен заметила у него страшный шрам через всю щеку. У воина не было одного глаза. Кэлен удалось извернуться и схватить его за горло. Только теперь она поняла, что странный грохот — это стук конских копыт. Она увидела Брима и Питера, которые верхом на Дейзи и Пипе скакали вдоль линии тхарианцев, натянув цепь. Враги падали на землю, как деревья, увлекаемые селевым потоком в горах. Они еще явно не опомнились от внезапности атаки и даже не пытались оказать сопротивление. И тогда Кэлен дала волю своей магической силе, поразив этого со шрамом. Беззвучный гром прокатился вдоль людской цепи. Сильный толчок отбросил многих назад. Они закричали от боли при соприкосновении со столь мощной силой магии. Ник, который так и стоял рядом с Кэлен, тоже содрогнулся от боли, и ударил копытом по голове врага справа от Кэлен. Затрещала кость, и на лицо ее попали брызги крови. Одноглазый с благоговением смотрел на Кэлен. Он прошептал, — Госпожа, повелевай мною. — Защити меня, — приказала она. Он тут же уселся поудобнее и, подняв за волосы каждой рукой по войну, отбросил их в сторону, как котят. Правая рука Келен теперь была свободна, И она нанесла удар мечом еще одному, смертельно ранив его. Одноглазый гигант с диким ревом разбрасывал воинов, как кегли. Теперь Кэлен совсем освободилась и вскочила на ноги. — Надо спешить. — Помоги мне сесть на лошадь, — велела она. Одноглазый схватил ее за ногу, одной рукой и подсадил в седло. Кэлен с размаху ударила мечом того, кто держал Ника, и он упал. Одноглазый рубил головы воинам Дхары своим боевым топором. «Беги, госпожа, спасайся!» — заорал он. «Орск прикроет тебя!» «Сейчас!» — ответила она. «Беги сам, Орск! Не позволяй им схватить себя!» Дхарианцы оставили Кэлен в покое. Теперь им было не до нее. Надо подумать о собственном спасении, когда одновременно нападают Орск с его топором и люди с цепью. Исповедница... Пришпорила Ника голыми пятками, когда подъехали Брин и Питер. Втроем они поскакали прочь. По снежной тропе она неслась потеряющейся в тумане долине, а люди Ордена тем временем опомнились и бросились в погоню. Погибло не так уж много тхрянцев, в живых остались многие тысячи. Питер отстегнул цепь, которой он поразил сотни врагов, и, чтобы она не болталась, обернул вокруг хамутины. Во время этой скачки во тьме Кэлен послышался чей-то тихий смех за спиной. Она поежилась, почему-то отчетливо вспомнив, как ее целовал в шею Даркен И снова она остро ощутила свою ноготу. Несмотря на холод, ее прошипот, из распушей губы текла кровь. «Я уже и не думала, что снова увижу вас!» — крикнула она. Брин и Питер улыбнулись. — Мы же говорили, что сделаем свое дело, — ответил Брин. В первый раз за всю эту ночь Кэлен улыбнулась. Тут она разглядела в тумане удалявшихся всадников на ломовых лошадях. — Вон там тоже ваши, — сказала она, — желаю удачи. Брин и Питер ускакали, помахав ей на прощание. Кэлен поскакала дальше, одна, и вскоре нагнала тех, кто шел пешком. Сначала она заметила одного, он был ранен в ногу и не мог идти. Она знала, что ей придется оставить его здесь, на снегу. Дхарианцы слишком близко, вот-вот настигнут. Увидев ее, раненый поднял голову, пытаясь встать. Он тоже знал, что она должна будет оставить его. Это ведь ее собственный приказ — держаться или тебя оставят. Поравнявшись с раненым, исповедница наклонилась над ним, протянула руку и помогла сесть на лошадь позади нее. «Держись, воин!» — сказала она. Раненому трудно было удержаться и не свалиться с лошади на землю. — Но за что? — проромотал тот. — Держись за мою талию. Но ты что, никогда прежде не обнимал женщин за талию? Но ведь не голых. Так сделай это сейчас, не то свалишься, и я не вернусь за тобой. Все еще мучимый сомнениями, он все же обнял ее за талию, и, похоже, руки его не слушались. Были как деревянные. Исповедница похлопала его по руке. «Когда потом будешь хвастаться, ничего не прибавляй». Он лишь жалобно застонал в ответ. Они поскакали дальше, и Кэлен почувствовала, как по ноге течет кровь. Она слышала, что преследователи совсем близко. Раненый потерял много крови. Обессилев, он положил голову ей на плечо. «Если его не перевязать как следует, он может истечь кровью», — подумала Кэлен. а она голая, и ей нечем перевязать его, даже если бы они и могли сейчас остановиться. «Зажми рану», — сказала она, «и обними меня покрепче другой рукой. Я не хочу потерять тебя по дороге». Он последовал ее совету. В это время они поравнялись с отрядом пехоты. Кэлен видела, что все они очень устали и замерзли. Оглянувшись, она увидела воинов Ордена и поразилась, что их так много. «Бегите!» «Бегите, пока нас всех не схватили!» — закричала она. В тумане виднелась скала, кое-где поросшая чахлыми деревцами, и они, что есть сил, побежали по ущелью, пытаясь спастись. Когда все вошли в ущелье, Кэлен трижды ударила мечом о камень, подав сигнал. Тот, кто бежал впереди, обернулся и крикнул. «Еще рано! Мы еще не достигли нужного места!» Кэлен ударила мечом по камню еще три раза. Она надеялась, что ее вовремя услышат. «Поторопитесь!» — крикнула она. «Иначе враг тоже сможет пройти здесь!» Сначала она просто почувствовала сотрясение. Подняв голову, Кэлен поглядела на вершину утеса, теряющуюся в тумане. Пока ничего не видно, но она поняла, что это началось. Оставалось только надеяться, что идущий впереди ошибся, и это случилось не слишком рано. Услышав позади боевой клич, Кэлен подумала, что выбора у нее уже нет. И вот оно началось. Грохот задрожала земля, затрещали сломанные стволы, и она отчаянно закричала «Быстрее! Бегите быстрее! А то так здесь и останетесь, погребенные заживо!» Она знала, что бежать быстрее они не могут. Но сама она скакала на коне, и ей казалось, что они двигаются страшно медленно. Она испугалась за них. снежная лавина неслась сверху, угрожая обрушиться им на головы. Кэлен обрадовалась, что людям наверху удалось устроить лавину по ее команде, но как бы не оказалось, что они слишком поторопились. Ком снега попал ей в лицо, другой ударил в плечо, грохот лавины оглушал. Позади Кэлен рухнула на тропу дерева. Ее отряду удалось обогнуть снежный завал. Людям имперского ордена не повезло. Снежная лавина, увлекая за собой валуны и сломанные деревья, обрушилась на них, как белая смерть. Грохот лавины заглушил предсмертные крики врагов. Кэлен с облегчением вздохнула. Теперь враг не пройдет. Устав от бега, люди перешли на шаг. Но медленно идти нельзя, можно замерзнуть. Ноги у них были обмотаны белой тканью, Только какая это защита от мороза? Эти люди отдавали все свои силы делу Кэлен, делу срединных земель. Многие их товарищи отдали за это жизнь. И сама исповедница чувствовала, что силы ее на исходе. Бессонница, долгая битва, и вдобавок ей пришлось использовать силу магии. Она с трудом боролась со сном. «Скоро, теперь уже скоро можно будет отдохнуть», — подумала Кэлен. Она погладила руку раненого. — Мы с тобой молодцы. Теперь мы в безопасности. — Да, исповедница, — еле слышно отозвался он. — Об одном только я жалею. — О чем же? — Я убил всего семнадцать врагов, а я поклялся, что убью двадцать. Я знала героев, которым удавалось уничтожить вдвое меньше. Я горжусь тобой. Все люди срединных земель вправе гордиться тобой, воин. Он пробормотал в ответ что-то, чего она не расслышала. «Скоро тебе окажут помощь. Держись. Скоро все будет хорошо». Он ничего не ответил. Оглянувшись, Кэлен увидела только пустую заснеженную тропу. Кругом было тихо. Только волк выл где-то далеко в горах. Вскоре они добрались до лагеря. Те, что пришли первыми, уже получили одеяло и, закутавшись потеплее, грелись у костров. Те, кто оставался в лагере, не теряя времени, занялись ранеными. Некоторые почувствовали боль только теперь, когда прошла горячка боя и напряжение бегства. У костра светились вокруг вновь прибывших Приндин и Тосидин. Убедившись, что с Келлин все благополучно, оба они вздохнули с облегчением и радостно ей улыбнулись. Командир Райан, все еще одетый в тхарианский мундир, с перевязанной левой рукой, бросился ей навстречу. Подошли еще несколько человек и помогли снять с коня раненого, которого привезла Кэлен. Приндин подбежал к ней, держа на готове ее накидку. Он ждал, когда она спешится, чтобы набросить накидку ей на плечи. И еще сидя в седле, Кэлен протянула к накидке руку. — На меня уже столько глазели, что я сыта по горло. Брось-ка ее сюда.